«Может, это не голосовой вызов, а звонок с погружением? А это аватар Ника?» Подумал он всё ещё не до конца проснувшимся сознанием и протянул руку, намереваясь пощупать её, но в последний момент ощутил свежий запах мыла. Конечно, аватару можно назначать запах, но этот принадлежал тому самому мылу, что стояло в ванной его квартиры. Ника незачем воссоздавать этот запах, а значит... «Ты настоящая?» «Естественно!» «Но почему ты...» «А, понял! Не бойся! В комнате матери призраков нет!» «Эй!» Ника тут же ударила Харуюки по животу, а затем сказала «Мне кажется, или ты забыл рассказать мне кое-что важное?» «Важное? А о чём ты?» Харуюки ещё несколько секунд смотрел на освещенное мягким оранжевым светом лицо Ника, а затем, наконец, вспомнил Действительно, несколько часов назад, ещё до того, как они начали готовить еду, он сказал, что поведает ей за ужином длинный рассказ. Он собирался рассказать ей о том таинственном аватаре, который напал на Красный Легион, сидя на спине легендарного Энеми. А, «А... А... Точно! Конечно!» Харуюки рефлекторно вскочил, уселся на кровати и поклонился. «Прости...» «Совсем забыл. Я не собирался обманывать тебя и так далее. Просто карри получилось таким вкусным, что у меня всё из головы вылетело. Конечно, я расскажу тебе. Пойдём в зал?» «Вот ещё. Рассказывай прямо тут. Ничего страшного». А дёрнула Ника уже собравшегося было слезть с кровати Харуюки. А затем повернулась на спину и закрыла глаза. Даже после этих слов Харуюки ещё какое-то время сомневался – но затем сдался и уселся снова. В конце концов, пять дней назад он вообще ночевал с ней на одной кровати. Конечно, это не значило, что он может повторить это, но Харуюки понимал и то, что против слов Красной Королевы пойти не сможет. «Хотя, если честно, я уже и сама начала догадываться», вдруг прошептала Ника, прерывав мысли Харуюки. Ника в какой-то момент успела стащить его подушку, и её распущенные волосы покоились уже на ней. Она продолжала смотреть в потолок, а её губы едва заметно двигались. Не о том, кем на самом деле была эта фальшивая Лотос, а о том, чего она хотела. Скорее всего, она сделала это не для того, чтобы помешать Проме охотиться на Эннами, и не для того, чтобы убить меня. Она пришла посмотреть. Посмотреть? То есть понаблюдать? Да. Вернее, оценить силу. «Основных легионеров Проминенс и меня, Скарлет Рейн». С того самого момента, как вторая Красная Королева появилась сегодня из дверей лифта, Харуюки не видел её настолько мрачной. Он сглотнул и тихо переспросил. «Но, Ника, ведь тот чёрный аватар исчез в земле сразу после начала битвы, так?» «Да, он исчез, но это не значит, что он сбежал. Он всё это время находился рядом» и следил за тем, как мы сражались против Эннами. Чёрт, если б я с самого начала это поняла, я бы не стала это использовать. Это... ты о чём? Одну тайную функцию непобедимого, моего усиливающего снаряжения. Когда Харуюки понял смысл этих слов, его тело невольно содрогнулось. Вторую Красную Королеву называли неподвижной крепостью. Это имя она получила благодаря тому, что в полном боевом режиме похоже размером на крепость. Ее усиливающее снаряжение под названием «Непобедимый» состоит из множества модулей, которые она обретала с каждым новым уровнем. И на сегодняшний день оно представляет собой самое сильное дальнобойное оружие в ускоренном мире. Харуюке несколько раз приходилось сходиться с крепостным режимом в битве или же сражаться с Ника плечом к плечу, и он слишком хорошо знал, насколько оно могущественно. Но судя по тому, что она только что сказала, даже этот полностью развернутый режим ещё не всё, на что способно это снаряжение. Оно умело нечто большее. «Тайная функция? И какая?» Спросил Хруюки, невольно подавшись вперёд. «Так я тебе и сказала, дурень!» Моментально ответила Ника, а затем едва заметно улыбнулась. «Именно так я бы ответила на этот вопрос, но ты имеешь к нему определённое отношение. Помнишь, как мы полгода назад пошли с тобой, Лотос и профессором в Букуро, а нас в засаде ждал Банановый? Мне удалось призвать снаряжение, но типы из Жёлтого обступили меня и жестоко поломали. «Ну, там ты ничего поделать не могла, их было слишком много, и они навязали тебе ближний бой». «Можно подумать, ты не знаешь, что этот мир оправдания в стиле «ничего не поделаешь» не приемлет». «Так вот, поэтому я потратила небольшую гору времени на тренировки. По твоему примеру, кстати». «Тренировки? Какие?» «Больше никаких подсказок. В общем, суть в том, что я вчера использовала эту тайную силу, чтобы помочь моим друзьям сбежать от этого гигантского энеми. Наверняка он видел это». «А может быть, даже записал». Прервавшись, Ника вновь перекатилась на бок и уставилась на Харуюке. «На этом у меня всё. А теперь я хочу послушать тебя. Что это за теневая копия Лотос, которую я видела в тот раз?» «Хорошо, понял. Сразу скажу, что это лишь предположение», — кивнув, сказал Харуюке. Затем он сел поудобней, но понял, что у него затекли ноги, и снова лёг на постель». Он тут же попытался подняться, но заметил, что Ника выглядела так, будто её это ничуть не беспокоило. В итоге он решил не вставать, глубоко вдохнул и произнёс это имя. Того дуэльного аватара, которого ты видела, зовут Блэк Вуайс. Он представился вице-президентом общества исследования ускорения, той самой организации, что распространяет АСС-комплекты по ускоренному миру. Блэк... «Уайс!» – тихо повторила Ника. Хараюки внимательно смотрел на её лицо. Всё это время он не рассказывал о нём ни Ника, ни Парт, потому что ему было страшно и боязно говорить об этом. Он опасался, что они решат, что из-за совпадения цветовых имён этого пластинчатого аватара и его любимой чёрной королевы, они могут быть как-то связаны между собой. Не в силах вынести молчание, Хараюки продолжил сам. Ника. А ты не знаешь, бывает ли в ускоренном мире такое, что у нескольких аватаров совпадает цвет? Насколько мне известно, совпадения цветов полностью исключены. Кролл, ты когда-нибудь видел имя Блэквайса в списке противников или же под шкалой здоровья? А-а, <просился> прокрутив в памяти все свои сцены встречи с ним, Хароюки покачал головой. Нет. С Вайсом мы обычно встречались На неограниченном поле. И ещё один раз на вертикальной гонке по Гермесову тросу. Но он быстро сбежал, и его шкала здоровья так и не появилась. Никто в Негобью не видел имя Вайса в системном интерфейсе. Хм, ясно. Значит, есть вероятность того, что Блэк не настоящее имя этого аватара, а придуманное им самим. А? Он решил называть себя аватаром чистого чёрного цвета? «Если это правда, то он, можно сказать, присвоил себе этот титул». Ника недовольно цокнула языком и бросила пронзительный взгляд в сторону стены. Харуюки посмотрел в ту же сторону. Свет ночника, смешиваясь с тусклым голубым свечением с улицы, наполнял комнату причудливыми тенями. Отведя взгляд от стены, Харуюки продолжил рассказ. «Тело Блэквайса составлено из тонких плит, которые могут свободно изменять свою форму». Поэтому он умеет имитировать фигуры других аватаров. Ему однажды чуть не удалось провести меня, когда он принял облик Черноснежки. Кроме того, он умеет погружаться в тени уровня и свободно перемещаться в них. Именно поэтому вам показалось, что он, спрыгнув со спины Эннами, тут же растворился в земле. То есть там не была припрятана яма? Он просто нырнул в тень? Да... «И поэтому он вполне мог наблюдать за вашей битвы и теней поблизости. Ко всему прочему, у него есть чип мозговой имплантации, с помощью которого он может замедлять своё восприятие мира. И таким образом он смог подстроить эту засаду». «Ясно. Значит, он из общества исследования ускорения». Ника кивнула и медленно расслабилась. Затем она вновь повернулась на спина Промолчав ещё несколько секунд, она вновь начала шептать. «Мы ведь только что упомянули тему совпадения цветов, да?» «Я... несколько раз задумывалась о том, есть ли какой-нибудь предмет, позволяющий изменять цвет своего аватара». «Изменять цвет?» «Нет, мне не наскучил дальнобойный аватар, и я не хочу попробовать себя в роли синего, и уж тем более жёлтого. Просто я хочу изменить свой цвет» на чуть более насыщенной, превратиться из залой в чисто красную. Н «Ника...» Её слова так изумили его, что он только и смог что произнести её имя. Цвета дуэльным аватарам назначались не случайно. Они – цветовое воплощение мысленных образов человека, считанных Брейнбёрстом. Можно сказать, что цветовое имя аватара и есть истинное имя Бёрстлинкера. По сути, Ника только что сказала что хочет отказаться от цвета своей души. Сразу после этого она словно постаралась сжаться и отвести взгляд. Её губы несколько раз дрогнули, а затем послышался ещё более тихий голос. Пау назад жёлтый король ел Лауредио прибег к помощи брони бедствия для того, чтобы выманить меня и пользуясь правилом внезапной смерти в дуэлях аватаров девятых уровней, изгнать меня из ускоренного мира. Как ты думаешь? Почему он сделал это? Что побудило его? Но, ну, желание достичь 10 уровня, разве нет? Скорее всего, нет. Что бы он ни говорил, в глубине души он совершенно не стремится к 10 уровню и не мечтает о нём. Он хотел убить меня просто потому, что я его раздражаю. Только и всего. Но Проминенс и ККЦ находятся на западе и востоке Токио, вашей территории никак не пересекаются. Его раздражал не Проми, а лично я. радио не может меня выносить. Ему невыносима мысль о том, что я называю себя монохромной королевой. Хотя моё имя начинается не с Рэд, а со Скарлетт. И мне кажется, что и остальные короли его во многом поддерживают. Не может быть. Харуюки немного приподнял тело и отчаянно замотал головой. «Черноснежка ни за что и никогда не стала бы!» В ответ Ника слегка улыбнулась и коснулась груди Харуюки пальцами левой руки, словно успокаивая его. «Да, я знаю, что Лотос — исключение. Она ведь однажды попыталась уничтожить всех королей в одной битве. Она потрясающий человек. Действительно потрясающий!» За мгновение до того, как стихнуть, голос Ника глубоко дрогнул. Одновременно с этим она прижала маленькую ладонь к груди Харуюки и вцепилась пальцами в футболку, которую тот носил вместо пижамы. «Я унаследовала Титу у лидера Проми и пошла по следам Первого Короля, во многом потому, что меня попросили сделать это. Но я не жалею об этом. В нашем Легионе полно замечательных людей, и именно благодаря им я познакомилась с Парт. Поэтому я хочу защищать тот Проми, Что существует сейчас? И земляны Римы. Но... но...» Прерывавшись, Ника скользнула по простыне и с силой вжалась в грудь Харуюки лбом. «Теперь я понимаю это и сама. Я... я слаба!» Этот отчаянный голос, казалось, пробил сердце Харуюки насквозь. Он тут же положил свою руку на левое плечо Ника и сказал... «Не говори так, Ника. Ты ведь крайне сильна». «Иначе ты бы не дошла до девятого уровня!» «Я поняла это именно, когда дошла до него!» «Дело не только в первопроходцах вроде Найты и Гранды!» «У меня нет шансов на победу в дуэлях и против остальных королей!» «Торн, Рэдио и Лотос!» Ника подняла голову, посмотрела на Хороюки влажными глазами, печально улыбнулась и продолжила. «Я скажу тебе правду!» «Когда полгода назад броня бедствия захватила Черри...» Я выведала твою личность и пробралась к тебе в дом. Я сделала это потому, что рассчитывала на то, что твоя способность к полёту поможет перехватить броню. Но не только поэтому. Я до да дрожи в коленках боялась возвращения Чёрного Легиона и Чёрной Королевы Блэк Лотос. Ведь наша Нейрима от вас совсем недалеко. И я понимала, что если захватывать её придёт Чёрная Королева лично, то у меня не будет против неё никаких шансов. Поэтому я решила выведать личность Сильвер Кроу, пока ты ещё находился на низком уровне, и обезопасить себя. Да, я пошла на всё это по такой подлой, трусливой причине. Из её больших глаз, наконец, покатились крупные слёзы. Продолжая самоуничижительно улыбаться, Ника тихо говорила. А затем... А что затем? А затем оказалось, что вы с Лотос... «Прекрасные люди! Вы внимательно выслушали мою историю, разрешили мне остаться, вместе со мной поужинали, вместе со мной играли в игры, вместе со мной ночевали. Мне было так радостно, так спокойно на душе. Но несмотря на всё это, я продолжала с того самого дня врать вам с лотос. Я делала вид, что я сильна, что я ровня вам. Но на самом деле я не монохром. Я красная фальшивка». «Я такая же самозванка, как вайс «Нет, нет, ты не права!» Воскликнул Харуюки, крепко прижимая её к себе. «Ты не фальшивка! Ты потрясающе сильна, отважна и великолепно правишь своим легионом! Команда Блейз, которую мы видели сегодня на битве за территорию, доверяет тебе и обожает тебя! Да разве можешь ты быть фальшивкой?»